Глава четвертая. В том, что сплав на надувной лодке плохая идея, я убедилась стоя в шлеме и спасательном жилете на берегу реки. Ощущение о пингвинивании было полным. Шевелиться неудобно. Руки держать только разведёнными в стороны, а если упадёшь, то встанешь только когда тебе протянут ласт лапу помощи. Мои вещи были спрятаны в водонепроницаемый мешок. Поэтому за телефоны, прочие милые сердцу девайсы, главные из них и самый древний кошелек, я не переживала. Почти. Я переживала за себя. Правда, инструктаж и знакомство с рулевым должны были развеять сомнения по поводу сплава. Но речь в духе: кричу, гребите, значит, гребите; кричу, ложитесь, значит, ложитесь; и ару, держитесь, значит, ну вы сами поняли, да? Так вот. Эта речь слегка не вдохновила, а уж когда рулевой пошутил «выпадите из лодки в воду, тонуть не сметь», во всяком случае в мою смену, я с сомнением глянула на нашу надувную черную жемчужину и пожелала нам всем удачи. Хотела еще помолиться, но передумала. Вдруг на Бали, который находится под юрисдикцией Будды, это мое прошение не по той форме, скорее разозлит небесную канцелярию, чем поможет. В общем, обошлась скрещенными пальцами. Осев в лодку, скрестила и ноги. А что? Аксиома на швейцарский замок, надейся, но шваброй дверку все равно подпирай, она не только воров касается. Да, это фраза, лозунг почти половины страны. Но когда я взяла в руки весло, и мы поплыли... В общем, не так страшен рафтинг, как рассказы о нем. Река оказалась не широкой, Она извивалась голодной змеей между скал. За время, что мы плыли, я увидела не меньше дюжины водопадов. От мелких, что скорее походили на струю из дачного шланга, до да вполне приличных, не ниагара, конечно, но брызг хватало, как и солнца. Сама не заметила, как начала улыбаться. В черной жемчужине нас поместилось четверо. Рулевой, еще совсем пацан-болеец, управлял лодкой так, будто родился с веслом в руках, с которым, судя по всему, шло в комплекте еще и коварство. Белозуба улыбаясь, он не упускал возможности как следует намочить свой экипаж и непременно направлял нашу надувную посудину под все водопады. И если воду, падающую сверху, я чувствовала верхней же частью тела, то пороги и перекаты тем местом, которое, собственно, и отвечает за приключения, спустя час... Я наконец-то сошла на бренную землю и смогла размять ноги. Разминала их, правда, в первую очередь до кустиков и обратно, а потом выяснилось, что это еще не все и пройдена только половина пути. Вторая половина завершилась феерично с криками и матом. Увы, не моим. Я смогла выдать лишь одно протяжное ааа. Все от того, что под конец был спуск с пятиметровой дамбы. Все, что я от него помню, как лежала на спине в лодке, судорожно вцепившись в ремень борта. Спустя два часа я и Рафтинг наконец-то сказали друг другу «прощай». Теперь я точно могла утверждать, в моей жизни такие уже были неповторимые вещи, ибо повторять подобное я больше была не намерена даже под страхом вечного отлучения от зарплаты. С чувством облегчения я стянула с себя спасательный жилет. А потом, стоя на берегу и глядя, как поджидавшие нас женщины-балейки вытащили на берег лодки, сдули их и, выдрузив себе на головы, спора потопали вверх по жаре, я пришла к выводу, не стоит мне жаловаться на свою работу. На мою голову обрушиваются всего лишь отчеты, а не двадцать килограмм мокрой резины. В таком свете даже и Иларионова показалась мне милой. От подобной мысли я замотала головой начальство милое вот до чего отдых и похудение доводят до колебания незыблемых казалось бы основ главное чтобы шеф о том что она милая не узнала а то еще озвереет и премии лишит ведь имидж сурового босса это вам не дырка на джинсах просто так зацепившись за гвоздь его не создашь за размышлениями о начальстве прошел перекус яблоко сок а на десерт подъем вслед за болейками, унесшими наши лодки. В отель я добралась ближе к вечеру. Первое, что сделала, встала на весы. Те, в кои-то веки, меня приятно удивили, выдав минус 4 килограмма от моих обычных показателей. Соврали, конечно, по ощущениям, я похудела на 5. Приободренная я решила, что заслужила ужин в ресторане. Главное заказать себе что-то одно и небольшое. «Решено, сделано». Закат я встречала на террасе, любуясь на горы и девственные джунгли, погружавшиеся в густую ночь, смакуя белое вино и наслаждаясь рыбой под пряным соусом. Идиллия была, пока ее не нарушила СМСка. ка В случившемся виноваты мы оба, особенно ты, без подписи. Но она была и не нужна. Такое самоуверенное заявление — Мог себе позволить только Макс. Почему бы ему просто не забыть мой номер? «Сменю симку», — быстро набрала я. И только отправив сообщение, поняла. План не реагировать на этого белобрысого гада с треском провалился. «Однажды ты станешь неравнодушна ко мне», — пришло через 20 секунд. Пальцы тут же в лед забегали по клавишам. «Я к тебе и так уже неравнодушна. Ты меня бесишь». Да? И вот этот простой вопрос заставил меня задуматься, а Макс ли это мне пишет, или бывший с нового номера, внезапно решивший дать от чего то задний ход. Может, взвесил все «за» и «против», и по подсчетам вышло, что моя квартира в центре компенсирует его штраф за измену. Спрашивать, кто это, было слегка глупо. Посему я решила приберечь этот меч до тех пор, пока Гордиев узел моих догадок окончательно не затянется. Набрала универсальное. «Да, Ника, я скучаю по тебе», — Выдала абонент с длиннющим номером, заканчивавшимся на 52. Я хмыкнула. «Судя по всему, все же Игорь». «Это нормально. У тебя молодой организм, которому по утрам особенно скучно. Так что иди, найди себе другую и поскучай с ней. Можешь несколько раз за ночь». Начала я свою просветительскую деятельность в области физиологии. «С другими скучно». И смайл, разводящий руками. Я фыркнула. «Все же Макс. Просто с другого номера. Только этот белобрысый был настолько нагло откровенным». Последующие слова лишь подтвердили догадку. «Ника, не молчи, напиши что-нибудь. Я бы позвонил, но ты наверняка после вчерашнего разговора бросишь трубку». Мои пальцы быстро набрали ответ. «Я могу не отвечать и на СМС. Но их ты хотя бы увидишь». Мужская логика напрочь вынесла мозг моей женской психике. Я отложила телефон. На краю бокала играл блик света. Задумчиво провела по кайме пальцем, тонкая ножка показалась особенно хрупкой, когда я поднесла бокал к губам. Напиток прокатился по нюбу, дразня, щекоча и подбивая на безумство. Перечитала последнее сообщение. Макс не был похож на человека редкого отсутствия ума. Скорее, наоборот, тонкий психолог и уж точно наглец, каких поискать. Простите, от размышления меня отвлек приятный баритон. Правда, обладатель Онова был не столь приятен. Лысоват, как Вин Дизель, толстоват, как Джек Блэк и староват, как Дэнни Де Вита. В общем, мой идеал мужчины только спустя лет этак пятьдесят, когда я буду окончательно крейзи старушкой Между тем, этот заюзанный плейбой продолжил. «Прекрасная девушка, одна, в эту волшебную ночь, позвольте составить вам компанию». Прежде чем я успела возразить, он добавил. «Разрешите мне заплатить за вас». Наивный мужик, видимо, подразумевал ужин. «Ну-ну». Я начала усиленно рыться в сумочке. Не факт, что эти бумажки у меня где-то были, но, как говорится, в женском клатче может внезапно обнаружиться даже перфоратор. Так что надежды я не теряла. Спустя несколько минут моих упоенных поисков мужик не выдержал. «Позвольте спросить, что вы ищете?» «Как что?» — искренне удивилась я. «Счета, за газ, свет, воду и ипотеку. Вы же обещали за меня заплатить?» Слинял он быстро, сообразительный. «Вот что значит многолетний опыт». Телефон пиликнул. «Я думал, что ты отреагируешь». Бесхитростное признание заставило усмехнуться. Буду я еще тратить на тебя свои реагенты. У меня тут, между прочим, перспективный ухажер наклюнулся. То, что он уже слинял, не стала набирать. А потом, подумав, стерла и последнее предложение. Ты любишь гулять по набережной. Пришло спустя пару минут. Не вопрос, утверждение. Я заподозрила неладное и насторожилась. Ты часто пьешь кофе. Ты когда-то красилась в блонд... «Хотя темный цвет, на мой взгляд, тебе идет больше». После того, как прилетело еще два подобных сообщения, я не выдержала. «Признайся, ты нашел мою сестру и пытаешь ее?» В шутку спросила я, не зная, откуда этот ушлый блондин узнал обо мне то, чего обычно не пишут в анкетах. «Всего лишь твой профиль, каких-то две сотни аватарок, и я узнал тебя». «Ну как я могла удержаться и не залезть в Инстаграм и Контакт?» Если в первом все было тихо и почти прилично, то синий сайт предложил мне подружиться сразу с двумя. Один — Оксана, маникюр брови, второй — Иван Иванович, который, судя по дате рождения, застал еще царя Николая, причем первого. «Ты маникюр или оксакал?» — написала я, усмехнувшись. «Угадай», — пришел короткий ответ. Я из мести жамкнула принять на маникюр и оставить в подписчиках долгожителя. Я так и знал. Ответ Макса не заставил себя долго ждать. А потом уже прилетело в личку ВКонтакте. Вообще-то, оба профиля были мои. Вчера создал. Я чуть в голос не взвыла. А потом все же прыснула. Звезда сцены, кумир миллионов, сидит с фейка Оксана маникюр. Вот это уровень конспирации, который и не снился Джеймсу Бонду. У тебя был хороший день сегодня. Простой, в принципе, вопрос, который от Игоря я не слышала ни разу. «Рафтинг не для этого создан», — призналась честно. «Пришли фото», — тут же потребовал Макс. «У меня их и так на страничке 200 штук. Вот еще фото ему слать». Вместо ответа Макс прислал стикер обиженного кота потом расстроенного, я, выглядывающего из коробки. Мы так и перебрасывались сообщениями без фраз. И что удивительно, это подняло мне настроение. А может, свою лепту внесло и отменное вино? «А ты как?» — отправила я и тут же захотела удалить, но поздно, цвет сообщения сменился, подтвердив, оно прочитано. Журналисты хотели порвать Дэна на сувениры, но я не позволил. Макс был, как всегда, сама скромность. «Поэтому они порвали тебя?» «Все же ехидство из моей натуры не вытравить даже кислотой». «Нет, но не сказать, что они не пытались». «Значит, это были невзаправдочные журналисты», — резюмировала я. «У настоящих наверняка получилось бы оторвать кусок, если не одежды, то нервов уж точно». Сегодня был первый день, когда гипс Дена ему действительно пригодился. Им оказалось очень удобно отбиваться от толпы. Жаль, что в пятницу его уже снимают. Я слегка не поняла, о чем это Макс уточнила. Оказалось, что почти две недели назад барабанщик группы сломал себе руку. И если первую неделю Макс и продюсер утрясали новый график гастролей, то вторую фронтмен решил отдохнуть на Бали. Вот только вместо семи дней получилось три. У тебя уже наверняка глубокая ночь, пришло от блондина. Это намек на то, что пора заканчивать разговор? Это намек на то, что я хочу тебе позвонить. Ведь самые искренние и удивительные разговоры случаются именно ночью. А еще ночью случаются удивительные сны, не осталась я в долгу. Значит, пусть тебе приснятся именно такие. Экран уже давно погас, а я все сидела на террасе и смотрела в ночь. И не могла понять, как этот паразит умудряется всегда добиваться своего. Взяла телефон и... Нет, я не могла высказать Максу все, что о нем думаю, а думала я в последнее время о нем много. И если раньше мысли были исключительно нецензурными, то после сегодняшнего вечера смешанные, но вот обгуглить его запросто. Уже вернувшись в отель, лёжа в постели, я всё ещё просматривала сайты, посвящённые похитителям. А когда поняла, что на часах новый день уже начал свой бег, а я всё ещё торчу в гугле, разозлилась уже для разнообразия на себя и легла спать. Утро меня встретило бодрым стуком в дверь. Я застонала и попробовала притвориться, что это не я и совесть не моя. Но, увы... Встала с постели, свеженькая, как только что поднятый некромантом зомби, даже руки вперед вытянула и закатила глаза. Так и добрела до двери. Открыла и за могильным голосом заявила лучащемуся оптимизмом тренеру, что я сегодня труп и на занятие не приду. Услышав это, меня сначала смерили удивленным взглядом, но, судя по всему, в биографии инструктора было и такое. Она тут же выдала. Здорово, Трупом завтрак не положен. Значит, сегодня у вас будет лечебное голодание. Надо ли говорить, что я тут же воскресла? Есть мне хотелось больше, чем спать. Тем более я чувствовала, что дрема, несмотря на все попытки ее задержать, стремительно от меня удирает. Только пятки сверкают. Вздохнула и подтвердила, на утреннюю экзекуцию явлюсь. Но перед йогой, В отместку набрала номер Сони. Раз уж она втянула меня в это фитнесовое безобразие, то и страдать будем вместе. Увы, страдать от раннего пробуждения у блондинки не получилось. Коварные часовые пояса пришли ей на помощь. В одиннадцать дня по Софии быть мучимой пробуждением от сна тяжеловато. Но все же чуть растянутые гласные в голосе коллеги по Игорю свидетельствовали, что я застала ее в постели. На вопрос «Как отдыхается?» Ника Белаус была послана в пешее эротическое. Соня, как я успела убедиться, пороком излишнего смущения не страдала. Посему не стеснялась тривиальных анатомических названий. «Я недавно там была», — фыркнула я, вспомнив Макса, «будь он не ладен. «Ух ты!» — тут же оживилась собеседница. «И кто он? Как? Расскажешь? А то у меня тут один симпатичный инструктор на горнолыжном курорте нарисовался, но такой неприступный, как будто на днях женился и усиленно хранит верность. Боюсь, что мне с ним даже поцелуй не светит, так что в плане секса придется довольствоваться твоими впечатлениями. Тогда боюсь огорчить, но, похоже, у тебя целебат». Съехидничала я, не собираясь ей ничего рассказывать. «Хватит и того, что мы с ней, как выяснилось, одного мужчину делили. Целебат? Это болезнь? Заразная?» Тут же насторожилась Соня. «И как лечится?» Я сдержала смешок. Все же она была удивительной девушкой, непосредственной, в чем-то гениальной, а в чем-то, если в двух словах, в науках глупышка по жизни профессор. Эта блондинка... Легко могла запомнить длиннющий пароль, лишь мельком на него глянув. Отлично ориентировалась в скидках и мужчинах. Как она сумела вляпаться в Игоря, ума не приложу. Видимо, тогда белокурая бестия была в состоянии аффекта. Длительного. Ни капельки не заразная, а лечится сексом. «У, Ника, ты не человек, ты изверг. Так издеваться над бедной мной». Вообще-то это ты надо мной поиздевалась с этим фитнес-туром. Я здесь скоро сдохну, либо от недоедания, либо от испытаний постельных. Тут же уточнила, это ехидно. Я вспомнила рафтинг, бег, велосипед, обертывание, массаж, йогу, дыхательную гимнастику и выдала инквизиторских. Твой новый любовник что из этих извращенцев? Ага, подтвердила я глянув на часы. Пора было бежать на тренировку. Любит ролевые игры. Ух ты! Судя по звукам, Соня едва ли не прыгала на постели от нетерпения. И кого вы уже изображали? Я вспомнила, как Макс говорил, что он беден, как церковная мышь, взявшая ипотеку, но при этом шиковал и ни в чем себе не отказывал. Он бомжора-диджея, я поверившую этому кретину идиотку. Это как? насторожилась Соня. Пришлось ее обрывать, сказав, что у меня занятие. «Этот тур хоть дает результаты?» — напоследок крикнула подруга. «Ну, я похудела на пять кило, и, судя по всему, они все ушли из талии». «Ведьма!» — зависливо резюмировала Соня, и перед тем, как я повесила трубку, крикнула вдогонку. «Фотку новой фигуры пришли!» Уже сбегая по ступенькам вниз, лифт был проигнорирован, Я подумала, что до новой фигуры еще далеко. За эти пять дней произошел так небольшой апгрейд и удаление нескольких лишних файлов. Зато в стратегически нужных местах животик исчез. И теперь я напоминала скорее песочные часы, чем яблочко. А дальше были ненавистные мне асаны и завтрак месть врагам. Отварная рыба без соли. И овощи, тоже абсолютно пресные. В общем, я убедилась, что здесь не только тренеры, но и повара, изверги. Инструктор что-то вещала о том, что сегодня у нас день, посвященный очищению организма, потому нагрузки будут щадящими. Только акваэробика и стрейчинг. Подумав, что и то, и другое, конечно, хорошо, но впечатление лучше, я решила сегодня прогулять занятия а то у меня отдых скоро закончится, а я ни на одной приличной экскурсии не побывала. Узнав на ресепшене, как здесь обстоят дела, с почти культурным досугом, я записалась на экскурсию в Королевский водный дворец. Правда, оказалось, что она длится почти весь день, и трансфер отъезжает от отеля через полчаса. Но чего не сделаешь ради впечатлений, даже соберешься за 20 минут. К слову, О своем поспешном решении я ни разу не пожалела. Этот лабиринт фонтанов, протоков, бассейнов, купален поражал. Раскидистые пальмы, пышные кусты, название которых не знал, похоже, даже Гугл. Каменные резные статуи божеств и демонов, мостики, аллеи. Казалось, здесь можно бродить вечно, слушать журчание воды — сидеть на каменных плитах, смотреть на цветущие лотосы и непомерно наглых здоровенных карпов. На фоне их я и сделала селфи. Рыбины были настолько большие, что, окажись мы на весах, еще неизвестно, чья чаша опустилась бы вниз. Вспомнив, что Соня просила фото, я отправила ей композицию «Я и карпы». «Ты внезапно стала дюймовочкой или это фотошоп?» пришел практически мгновенный ответ. Сказать, что Соня поверила не сразу, значит вообще ничего не сказать. Она потребовала еще несколько кадров с рыбинами, потом меня в полный рост, потом меня еще раз с рыбинами и в итоге выдала. Надо было мне ехать на Бали, а тебе в Альпы. Я тоже хочу так похудеть, чтобы талия обточилась, а буфера и попа остались. В том, что нам стоило бы поменяться местами, Я была с Соней полностью согласна. Или все же нет? Вот это самое «или» словно почуяло, что я подумала о нем. Телефон завибрировал. Звонил Макс, номер которого после вчерашнего гадания я решила сохранить. Я, кстати, заметила, что в наш 21 век число оккультных действий, в частности, разновидностей гадания, резко увеличилось. Вот как раньше, гадали по руке, кофейной гуще, ромашке, а сейчас диагноз по аватарке. Предсказание по дате регистрации в Фейсбуке, но самое популярное — гадание по навигатору. Еще бы его прогнозы из серии «Ваша поездка продлится» и «Поверните налево» сбывались. Я тряхнула головой, прогоняя оттуда непрошенные философские мысли, и глянула на дисплей и усмехнулась. Макс не просто звонил, он хотел меня лицезреть по видеосвязи. Палец завис над кнопкой вызова, а потом я совершенно машинально поправила волосы, зачем-то одернула блузку и лишь потом мазнула по экрану, принимая вызов. Первая моя мысль была, везет же гаду, ему ничего на себе приводить в порядок не надо, ибо если торс голый, то тут все вопросы к футболкам отпадают. Макс а точнее его верхняя часть, присутствовал на экране практически в костюме Адама. Но не считать же капли влаги хоть сколько-нибудь серьезной преградой для воображения. «Ты из душа?» — искренне удивилась я, разглядывая Макса, с волос которого капала вода. «Почти», — хитро подмигнули мне. «Вообще-то я со съемок. Сейчас небольшой перерыв, и я решил...» Он не произнес «ся», но чего то мне показалось что последний слог блондин едва успел поймать. Впрочем, заминка была буквально долю секунды. Так что это всего лишь образ, но я надеялся, что произведу им на тебя впечатление. Произвел, неизгладимое. С таким даже утюг не справится, усмехнулась я. Я старался, скромно добавил Макс и спросил. А ты сейчас где? Во дворце. Я машинально огляделась. Увидела, как на меня требовательно смотрят ярко-оранжевые карпы, снуя у самого берега, на котором я стояла. Отчего-то вспомнилось, что в животном мире самые насыщенные цвета у самцов. Посему добавила. И у моих ног так и вьются мужчины, желая, чтобы я их покормила, добавить не успела. Меня перебили. «Ника!» Меня тут же смерили таким холодным взглядом, что еще немного и у обладателя Онова ресницы и нем покроются. Что эти увивающиеся приняли для храбрости? Я глянула на Карпов. Буддизм, но это не точно. Тогда передай Карпам привет. Как ты? Макс, хватит трепаться, только тебя ждем. Раздалось у него за спиной, а потом на заднем плане появился парень с немыслимой дикой прической. Судя по гипсу, которым он размахивал, это был тот самый барабанщик группы. Дэн, сейчас, Макс оглянулся, и тут на его плечо опустилась вторая, здоровая рука ударника, а за ней следом в объектив камеры влезла и половина лица крупным планом. Привет. Ничто же сомнешася выдал Дэн и тут же добавил. «А она ничего так, братишка. Этот и с ней на курорте замутил в горизонталь. И буфера у нее зачет. Дальше связь прервалась. Наверняка помехи. Знать бы еще, механические или травматические. Желательно вторые. Очень желательно, чтобы для Макса. Этот паразит не только самоутвердился за мой счет, так еще и своей группе все растрепал. От желания выкинуть телефон в озеро к Карпам меня удерживало лишь одно. Samsung новый. И я на него пол зарплаты потратила. Утоплю... Придется новый покупать. Вдох, выдох. Решение убить одного белобрысого музыканта окрепло и почти превратилось в цель. А ведь еще вчера я подумала, что он не такой уж придурок и псих. Вот зря. Знала же, что под белое вино трезвые и взвешенные мысли приходят крайне редко, как будто на спиртное у них мыслей аллергия. С экскурсии возвращалась уже вечером. Для разнообразия решила пообедать в отеле. Едва зашла в ресторан, поняла. У Веры, той самой, что пригласила меня на массаж издевательства, намечается семнадцатая попытка. Дама смелых мужских мечтаний, симпатичная пышка, сидела за столом. А перед ней сочный и аппетитный сиде-лежал бифштекс. И пожирала она его отнюдь не глазами. Вот так. Диета и тренировки были отринуты Верой ради мяса. Хотя, может, во всем виновата ее сегодняшняя одежда? Ведь как? Худенькие боятся стать полненькими, полненькие жирненькими, а жирненькие надевают леопардовые лосины и ничего в них не боятся, потому что у леопардовых лосин плюс сто к отваге. Вот и на Вере сегодня красовались они оранжево-пятнистые, дарующие ощущение полного пофигизма и неотразимости. А если ты и так почти идеал, на кой тебе упражнения и диеты? Поскольку на мне пятнистых треников не было, то пришлось страдать и хрумкать салатик, вкус которого мне уже не казался отвратительным, скорее наоборот, приятным. К тому же сегодня повар превзошел себя». Наконец-то досолил овощи. Спать решила лечь пораньше, то есть хотя бы не завтра. Но едва голова опустилась на подушку, как зазвонил телефон. «Сестренка». Я подняла трубку и спустя пять минут в очередной раз почувствовала себя богиней. Меня почти не слушали, просьб не выполняли, иногда даже делали вид, что меня и вовсе не существует. Но когда Сашке что-то сильно было нужно, в ход шло все от молитв до угроз. В этот раз мелкой понадобились четыре тысячи российских долларов. Как выяснилось, на концерт «Похитителей ночи». Сказать, что в этот миг я возненавидела Макса еще сильнее, ха, да я от злости чуть телефон не раздавила, хотя голос мой был на удивление спокоен. «Ты же вроде говорила, что накопила на билет». «Ник, ты должна заценить, тут такое дело...» сестра занялась, хотя стеснение за младшей вроде как не водилось. «Я накопила, накупила билет электронкой, и когда концерт накрылся, мне вернули, и я, в общем, потратила. А потом Максик и Денчик на интервью сказали, что гастрольный график изменен, и перед туром по Европе они все же дадут один концерт. И представляешь, у нас из пяти городов, в которых у них отменились выступления, только у нас дадут». «Тут такой хайп, а я в пролёте!» Я бы с удовольствием предложила Сашке полетать и дальше. Но, увы, хорошо знала сестру. У упорство, её второе имя. «Ты на бале отдыхаешь, а я... Ник, скинь мне на Яндекс деньги, а?» «Слышь, юный юзер, вылезший из интернета с непуганными пиратами, а тебе не зашкварно у сестры просить?» Перешла я на язык Сашки. Принцип «говори проще, чтобы тебя поняли» работал всегда. «Не агрись!» — тут же ответила сестренка и голосом бывалой подлизы добавила. «Так скинешь!» — номер пришли, юная вымогательница. Деньги я ей перевела, хотя и скрипя зубами, но лучше так, чем три месяца выслушивать о своем черством сердце, пожалевшем на сестринскую мечту всей жизни какую-то ерундовую сумму. К тому же я знала, как Сашка фанатеет по группам, о которых я могла узнать только за Шазамев. В общем, перевела деньги и еще больше возненавидела блондина. Вот ведь гад, даже на расстоянии сумел меня ограбить на четыре тысячи. Ну не сволочь ли?